«Это они. Что делать, Джек? Что мы им скажем?» Она снова готова была заплакать, но Джек только расхохотался. «Кто это они?» — спросил он. «Проповедники? Адвентисты или камевоежоры?» «Гони их в шею! В конце концов, сегодня Новый год, и никто не имеет права». «Это наши дети, Джек!» — взорвалась Аманда. «Они видели меня, когда я поднимала газеты». «Какие дети!» «Наши, наши дети! Пол и Джен!» «О, Боже! Должно быть, они подумали, что я спятила!» «Что ж, если они и ошиблись, то совсем немного!» «Хочешь, я пойду открою им?» «Нет! Я хочу, чтобы ты как можно скорее ушел! Или нет? Лучше поднимись наверх и спрячься в одной из гостевых спален!» «Успокойся, родная!» «Не надо так волноваться. Просто скажи им, что ты занята и не можешь их принять. Пусть приедут в другой раз». «Ты думаешь?» Она с сомнением посмотрела на него. «Хорошо, я попробую. Но ты все равно спрячься». Джек послушно встал со стула и скрылся в спальне. Аманда закрыла за ним дверь и, поборов в себе желание запереть ее на ключ, пошла к парадному входу, на ходу натягивая халат. Приоткрыв дверь ровно на два дюйма, она выглянула в щель и улыбнулась, стоявшей на пороге Джен. Привет, сказала Аманда, с Новым годом. Мама, с тобой все в порядке? Нет, то есть да, со мной все в порядке, только я очень занята. У меня, у меня голова болит, должно быть с похмелья. Вчера вечером я выпила два бокала шампанского, и вот результат. «Должно быть, у меня на него аллергия». «А почему ты... почему, мама, ты выходила на крыльцо голая? Ведь тебя могли увидеть. Никто меня не видел». «Мама, мы видели. Ну, извини, я же не знала, что вы приедете». «Спасибо, что заглянули, но мне действительно не до гостей. Может быть, вы оба заедете попозже? Скажем, сегодня вечером или завтра. Это было бы просто великолепно». Аманда тараторила, не переставая, и Джен посмотрел на нее с удивлением. Разве нам нельзя зайти сейчас? спросила она, но пол, деликатно стоявший вне поля зрения Аманды, дернул жену за рукав. Он уже понял, что они приехали не кстати. Еще когда они пытались дозвониться в особняк, чтобы предупредить Аманду о своем визите, он сказал Джен, что раз никто не подходит, значит, ее либо нет либо у нее какие-то дела. Но Джен, разумеется, настояла, что они непременно должны заглянуть к матери и поздравить ее с Новым годом. И вот чем это обернулось. «Нельзя, потому что... Э, потому что у меня болит голова. Я сплю, то есть спала». «Ничего то не спала! Ты вышла за газетами! Что происходит, мама?» «Ничего, Джен, абсолютно ничего». «Мне очень приятно, что вы приехали навестить меня, но вам право, следовало сначала позвонить. Даже к родной матери не следует являться без предупреждения. Но я все равно рада, что вы... в общем, поговорим после». И, помахав Джен рукой, Аманда захлопнула парадную дверь прямо перед ее носом. Джен и Пол еще некоторое время постояли у двери, потом вернулись к машине. На их лицах сменяли друг друга удивление, недовольство и тревога. Но только когда они снова сели в машину, Джен с беспокойством спросила у Пола. «Как ты думаешь, может быть, мама пьет?» «Разумеется, нет», — ответил Пол раздраженно. «Просто мы приехали слишком рано, и она не хочет никого видеть. Говорил я тебе, надо было сначала дозвониться». «А может? Может, у нее роман?» «Аманда совсем еще не старая. Да и выглядит она потрясно. Так что все возможно. В любом случае, у нее есть на это право. Ведь уже прошел почти год с тех пор, как твой отец... Я думаю, мы просто застали ее с любовником. Вот почему она не захотела впустить нас в дом». И Пол улыбнулся. Он явно гордился своей догадкой. Но Джен была в ярости. «Что за чушь ты несешь? Любовник? У моей матери?» «Да ты просто спятил! Ты что и вправду думаешь, что она способна на такое?»